Глава 55. Тогда Лори. Лори стояла бусиком на берегу под окутанным облаками небом и смотрела на пустой горизонт. Сегодня. Мальчик пообещал, что лодка придет за ними сегодня. Будет ли эта рыбацкая лодка, ведомая кем-то из его родственников или деревенским старостой? Или мальчик сообщил о них фиджийской полиции? Может, информация о крушении самолета дошла до соответствующих властей и спасательная команда уже в пути? На мгновение Лори представила, что это так, даже вообразила вертолет в небе и как он опускается на пляж в ореоле песчаных вихрей. Однако очередной взгляд в неизменно пустую даль рассеял чары и вновь наполнил душу сомнениями. До заката остался всего час. Лодка, будь она послана, уже пришла бы, верно? Что, если мальчик не смог добраться до дома или не вспомнил местонахождение их острова? До слуха Лори долетало неспешное мурлыканье и плеск волн, мягкие перекаты песка. Она запрокинула голову и прищурилась, глядя в небо. На востоке сгущались темные тучи. Приближалась гроза. Воздух наполнился влагой и запахами земли. Не лучшая погода для мореплавания. Несмотря на жару, Лори дрожала. Сонни спал в слинге, как всегда уютно прижавшись щекой к груди и поджав губки. Она поцеловала его в голову. Вдохнула. «Ради этого малыша? Ради него одного? Нужно не сдаваться?» И ждать ни ветерка, ни малейшего шевеления воздуха. Дым от сигнальных костров повис в духоте. Поверженные солнцем деревья, казалось, тяжело дышали. Все живое вокруг замерло и ждало. Жара многократно усиливала тишину, в которой выцветший кораллами песок, темно-зеленые джунгли и скользкое от пота тело бились в еле заметном едином ритме. Все замерло. Остров словно застыл в ожидании, подобно промежутку между ударами сердца, задержанному дыханию, незавершенному шагу. Погода испортилась. Сначала белые облака сжались и сбились вместе. Загустевший воздух начал давить больше обычного. Подувший с моря ветер принес темные грозовые тучи. Он бесцеремонно сшибал гребни с волн, посылая брызги высоко в воздух. Сердитое море бурлило и волновалось. Над песчаным берегом поднялась колючая мгла, и Лори, прикрыв лицо сонней рукой, отошла поближе к деревьям, чтобы укрыться от порывов ветра. Кренимые стихии и ветви цеплялись и стукались друг от друга. Землю то и дело оглашал звук смертельно опасных ударов падающих кокосов. Лори поспешила в лагерь, где застала Дэниела за попыткой убрать спасательный плод, служивший им укрытием. Оплавленный кусок оранжевой пластмассы со страшной силой хлопал по ветру, веревка рвалась и выскальзывала из рук. «Ах ты черт!» — выругался он, когда веревка возметнулась вверх, хлестнув его по щеке, в итоге запутавшись вокруг ветки. Схватившись за лицо, Дэниел упал на колени. «Дэниэл!» — крикнула Лори. Промоча проклятие, он все же встал на ноги. «Надо укрыться в самолете! Здесь опасно!» Пытаясь перекричать шум стихии, предложила она, указывая на недавно сломанные ветки и выкорчеванные молодые деревья. Не сговариваясь, никто из них никогда не забирался в самолет. От нехорошего места до сих пор веяло смертью. Даже во время дождя они оставались на поляне и ютились под спасательным платом или крылом самолета. Однако такая буря поднялась впервые. «Надо зажечь сигнальные костры!» — прокричал в ответ Дэниел. Он весь день собирал дрова, укладывая их стопками вдоль береговой линии. «Я должен быть на пляже, когда придет лодка!» «Слишком опасно! В такую погоду никто не поплывет!» Справедливо заметила Лори. Похоже, ее слова не долетели до слуха Дэниэла, который, не обращая внимания на порывистый ветер, заковылял в сторону пляжа. Наконец, дождь обрушился на остров. Подняв голову из перевязи, непонимающе моргал Сонни, личика которого капали крупные капли, хотя Лори наклонилась вперед, пытаясь защитить малыша от сырости. Возмущённый такими неприятными переменами, младенец нахмурился и громко заплакал. «Всё хорошо, маленький, всё хорошо», — успокаивала его Лори. Подобрав свёрток из одеял и люльку Сонни, девушка направилась к самолёту. Земля под ногами превратилась в жидкое месиво. Небо потемнело так, что, казалось, буря принесла с собой ночь. Деревья гнулись и стонали, пальмовые ветви стучали над головой. Споткнувшись о торчащий корень, Лори заскользила по грязи. Она балансировала, пытаясь сохранить равновесие и не упасть, и на силу выпрямилась. Посмотрев на висящего в перевязи Сонни, Лори облегченно выдохнула. Еще немного, и она рухнула бы на него сверху. Открытая стихия, зияющая пасть самолета, чернела на фоне светлого металлического корпуса, который напоминал могильную плиту. Лори забралась внутрь и, держась за спинки сидений, пошла по проходу, стараясь не думать о мертвой стюардессе, тело которой когда-то лежало там, где сейчас ступала ее нога. Дождь не прекращался. Лори опустилась на кресло и завернула Сонни сухой одеялка смеси больше не осталось и пока окончательно не стемнело она попробовала покормить его остатками кокосового молока капли дождя неутомимо барабанили по обшивке самолета в воздухе пахло сыростью, землей и соленым потом пока Сонни недовольный вкусом нового молока возился у нее на руках Лори начала напевать тихое пение успокоилась Сонни. Он расслабился и неторопливо начал есть. Его темно-синие глаза поискали ее лицо. Встретившись взглядами, они долго смотрели друг на друга, словно давая какое-то обещание. Сонни заснул, даже не допив молоко. И Лори, осторожно оторвав бутылочку от его губ, прижала малыша к теплой груди. Вдруг она поняла, что сидит на кресле, Холли. Лори вспомнила, как всего месяц назад головка Сонни лежала на руках матери и как-то подносила бутылочку к его губам. Он не твой сын. Твердо напомнила себе Лори. За окном исчезли последние проблески света. Порывы ветра нещадно хлестали по обшивке корпуса временами прорываясь через открытое дверное отверстие, раскачивая все еще свисающие с потолка кислородные маски. Те с шумом ударялись о спинки кресел. Лори слышала, как снаружи шелестели на ветру огромные листья пальм и бесновались в океане волны, разбиваясь о берег. Вокруг не видно низги. Будь рядом, Феликс. Лори справилась бы с чем угодно. Смерть любимого... Ранила ее в самое сердце. Боль не давала дышать. Как его не хватает? Вот бы увидеть в иллюминаторе пламя костра, побежать к нему. Увы, в джунглях, как и в сердце, непроглядная тьма. Соня не у нее на руках, неслышно посапывая на фоне завывания ветра. «Подождем еще одну ночь», прошептала Лори. «Лодка за нами вернется. Скоро все будет хорошо». В попытке хоть как-то отвлечься, Лори порылась в кармане впереди стоящего сиденья. Нащупав пальцами в темноте пустую упаковку, она поднесла ее к носу и вдохнула. Восхитительный аромат чипсов с беконом осторожно лизнула. Языковые рецепторы взорвались вкусом соли, и сладковатым мясным привкусом. Влекомая голодом, она лизала и лизала пустой пакетик от чипсов, просовывая язык в складки шуршащего пакета. Девушка жаждала впитать все до последней крупинки вкуса. Вылезав в пакет начисто, Лори просунула пальцы в карман другого сиденья, надеясь на открытие не хуже первого. Под руками оказалось что-то тонкое и твердое. Темнота не позволяла рассмотреть находку, однако на ощупь Лори отыскала треугольный клапан, который легко открылся. Она ожидала найти внутри посадочный талон на самолет или распечатку страхового полиса, однако, судя по гладкой глянцевой поверхности, ей в руки попала пачка фотографий. С леденящим душу завыванием порывы в ветрах листали борт обшивки, раскачивая металлический корпус самолета. Лори вытащила из кармана мобильный Эрин и нажала кнопку питания. Два процента. Слабый свет экрана подтвердил. Она держала конверт с фотографиями. На первом фото, новорожденный Лори сразу узнала Сонни с больничной биркой вокруг крошечной розовой щиколотки, раскрасневшаяся, с прилипшими к вискам прядями волос Холли. Удивленно смотрела на сына светясь любовью и нежностью. Фотография передавала интимность и высоту чувств, которые Лори раньше не оценила бы, не знавшая, каково дать жизнь и держать на руках собственного ребенка. Но теперь она чувствовала иначе. Она надеялась, что однажды Сонни посмотрит на эту фотографию и поймет, как мама любила его с первого мгновения жизни. Хотела, чтобы он это знал, хотела для ребёнка самого лучшего. На следующей фотографии Лори увидела ступни Сонни, идеальные и пятки, десять крошечных бутонов пальчиков и розовые, нежные, как лепестки, подошвы. Лори нравилось брать в ладонь эти миниатюрные ножки, лишённые каких-либо изъянов. Она с замиранием в сердце перебирала оставшиеся фотографии. Вот Сонни, запеленутый в кремовое одеялко, лежит в корзинке Моисея. Похож на куклу, сморщил ротик, таращит любопытные глазки. А вот малыша с перевязанной поповиной уже купают. В кадр попала рука Холли, аккуратно поддерживающая Сонни под еще мягкую головку. Одетый в зимний комбинезон, Сонни лежит в коляске. Странно, что Холли взяла эти фотографии на отдых. Может, собиралась их кому-то показать? Или просто хотела посмотреть, как изменится малыш за четыре коротких месяца жизни? Заталкивая фотографии обратно в конверт, Лори увидела, что к задней стенке конверта приклеен листок. Она вытащила его и, наклонив телефон, прочитала. «Дэниэл, ты все это пропустил». «Мы не хотим, чтобы ты пропустила остальное, Холли и Сонни». «Дэниэл?» Перечитала записку еще раз. «Какой Дэниэл?» Лори уверяла себя, что есть другой Дэниэл, с которым Холли планировала встречу на острове, куда они летели. «Потому что если записка адресована их Дэниелу, тогда что это значило?» Девушка уставилась на листок, пытаясь найти разгадку. Холли и Дэниел не знали друг друга. Холли с ребенком летела из Америки. Дэниел, по его словам, летел из Великобритании на деловые переговоры. И тут Лори вспомнила, как Майк расспрашивал Дэниела о том, какую именно сделку с недвижимостью он хотел заключить. Было и еще кое-что. Кружевное белье, которое Лори нашла в сумке Дэниела. Он сказал «Для жены». «Но так ли это?» Лори вспомнила, какими глазами Дэниел смотрел, когда тело Холли выносили из самолета, как он отступил назад, закрыв руками рот. Он не помогал носить трупы в море, а когда Холли опустили в воду и вовсе исчез. Она пыталась придумать какое-то другое объяснение – Но записка не оставляла сомнений. Дэниел был отцом Сонни. Лори замотала головой. Боже, только не он. Знай он, что малыш его наверняка бы как-то себя выдал, верно? Как бы то ни было, похоже, они с Холли решили продолжить общение на отдыхе. Лори вспомнила, как впервые увидела Дэниела в аэропорту, в элегантной рубашке с открытым воротом, с дорогой кожаной сумкой через плечо. Говорил ли он с Холли перед посадкой? Лори так заботила отсутствие Эрин, что она не обратила на это внимания. Лори знала, что Дэниел женат. Получается, он вступил в связь, закончившуюся беременностью, Он упоминал какой-то строительный проект в Чикаго. Кажется, и Холли родом оттуда. Не там ли они познакомились? Возможно, он понятия не имел о существовании Сонни, пока не встретил Холли в аэропорту. Лори слышала, как Холли сказала стюардессе, что ребенок растет без отца. «Одна воспитываю», — призналась та. А потом сидящий в передней части самолета Дэниел захотел сойти. Сонни забеспокоился у нее на руках. Лори, как могла в темноте, положила его поудобнее и начала баюкать, приговаривая «шшшшшш», звук, который его всегда успокаивал. И если медленно провести кончиками двух пальцев от лба к переносице, малыш тоже затихал. Всему этому она научилась, потому что уделяла ему внимание, заботилась о нем день и ночь и успела полюбить. Что знал о Сонни Даниэль? Ничего. Не думал ли он, что Холли унесла в могилу тайну о его отцовстве? Ощущая под ладонью биение маленького сердечка, Лори испытывала любовь и нежность к малышу. Ведь она решила заботиться о нем еще до того, как полюбила, как первый раз взяла на руки, потому что он младенец. А что Даниэль? Он выскочил из самолета первым. Пока ошеломленные и беспомощные пассажиры сидели пристегнутые к сиденьям, Дэниел, лавируя между раскиданными вещами, перешагнул через лежащую в проходе стюардессу и на всех парах рванул к выходу. Он не остановился, чтобы кому-то помочь, даже не взглянул на Холли, не поинтересовался, что с Сонни. Вот что он был за человек. Лори. Повернула телефон к себе, нажала запись. Дождь барабанил так, что девушка не слышала собственного голоса, но ей нужно было кому-то все рассказать. «Я в самолете», — прошептала она, оглянувшись в сторону входа, прислушалась, затем продолжила. «Это Дэниел. Поверить не могу, что он...» Согретая теплом спящего в ее объятиях Сони, — слушая нежный стук его сердца. Девушка таяла от нежности. «Как он мог от тебя отказаться?» Лори заплакала. «Дэниэл, отец, Сонни!» — проговорила она сквозь рыдание, но не успела закончить фразу, как экран потух, мигнул символ заряда батареи, и телефон отключился. Лори сидела в темноте, пораженная, неприглядной в своей уродливости истиной.